Глава 30. Ложа в итальянской опере. Так черной мглой сокрытый небосвод свирепую предсказывает бурю. Байрон, Дон Жуан. Песнь первая, страфа 75. Все эти значительные события скорее поразили, чем обрадовали Жульена. Выходка Матильды доказала ему всю мудрость русской политики. «Мало говорить, мало действовать — вот единственное средство спасения». Он поднял Матильду и, не говоря ни слова, усадил ее на диван. Она разразилась слезами. Чтобы скрыть смущение, она взяла письма госпожи де Фервак. Медленно стала их распечатывать. Заметно вздрогнула, узнав почерк маршальши. Не читая, вертела их в руках. Большинство писем состояло из шести страниц. «Ответьте мне, по крайней мере...» — проговорила, наконец, Матильда умоляющим голосом, все еще не решаясь взглянуть на Жульена. «Вы хорошо знаете, что я горда. Это несчастье моего положения и даже моего характера. Сознаюсь в этом. Госпожа де Фервак, значит, похитила у меня ваше сердце. Скажите...» Принесла ли она вам те жертвы, на которые меня толкнула эта роковая любовь? Мрачное молчание было ответом Жульена. По какому праву, думал он, требует она от меня признания недостойного честного человека? Матильда попыталась прочесть одно из писем, но глаза ее застилали слезы, мешавшие ей видеть. В течение целого месяца она была несчастна. Но гордая душа ее ни за что не хотела в этом сознаться. Только случай вызвал эту вспышку. В одно мгновение ревностью любовь сломили ее гордость. Она сидела на диване совсем близко от него. Он видел ее волосы, ее алебастровую шею. Был момент, когда он забыл все свои обязанности. Он обнял ее и прижал к своей груди. Она медленно повернула к нему голову. Он был изумлен страданием в ее взоре, изменившим ее лицо до неузнаваемости. Жульен почувствовал, что силы оставляют его. До того тягостно было усилие, которое он делал над собой. «Скоро эти глаза будут выражать одно холодное презрение», — подумал Жульен, «если я позволю себе выразить мою любовь. Между тем глухим голосом, едва выговаривая слова, она повторяла ему, как сожалеет она обо всех своих выходках, на которые ее толкнула безумная гордость. — Я тоже горд, — сказал Жульен едва слышно, и на лице его отразилось полнейшее изнеможение. Матильда живо обернулась к нему. Слышать его голос было для нее счастьем, на которое она почти не надеялась. В этот момент она проклинала свое высокомерие. Ей хотелось сделать что-нибудь невероятное, чтобы доказать ему, до какой степени она его обожает, а себя презирает. «Вероятно, это гордость», — продолжал Жульен, — «заставила вас обратить на меня внимание. Несомненно, вы уважаете меня сейчас вследствие моей твердости, приличествующей мужчине». Я, конечно, могу любить маршальшу.